В укоцком числительном кликин содержится корень клик, означающий мужество, мужчину. Общее число пальцев на руках и ногах у него равняется как раз 20. Коляна не чувствовало в этом никакой несправедливости. Такой уж счёт полёлся из покон веков, хотя по числу пальцев женщина нисколько не уступала мужчине. — Это больше, чем все жители нашего становища, даже если к ним прибавить всех норвежцев с корабля и жителей окрестных селений, — произнес Першин. «Кы — Кы-кы-вай! — всплеснула руками Коляна. — Зачем нам столько лет? — Так сосчитали, — туманно ответил Першин, опасаясь, что Коляна спросит, откуда идет отсчет. — Тогда придется забираться в дебри христианского летосчисления. Но Коляна неожиданно легко согласилась: раз так сочтили, значит, так и есть. Было как раз время дневной трапезы. Обед был нехитрый: оленье мясо, толчёная нерпичья печёнка со свежим тюленьим жиром и чай. Это была здоровая и, наверное, питательная еда, потому что Першин не чувствовал себя голодным. Уже привыкший к чужому айнана, ел вместе со всеми, И со стороны казалось, что обеды обычная чукотская семья. Тебе нравится жить с нами? спросила Каляна. По просьбе Першина она занимала его чукотским разговором для практики. Мне очень нравится. А в палатке тебе хорошо? Хорошо. Только утром, когда огаснет жирник, холодно. Жирник надо за ночь несколько раз поправлять. сказала Каляна: "Да это женская работа. Научи меня", попросил першим. "Этого тебе делать нельзя", строго ответила Каляна и объяснила: "В Йеранге есть предметы, до которых не должна дотрагиваться мужская рука. Точно так же есть мужские вещи, которых не должна касаться женская рука. Это великий грех. Ты можешь потерять охотничью удачу и даже мужскую силу". Ну, значит, буду мёрзнуть, с улыбкой сказал Першин. Если хочешь, я могу спать с тобой в палаге, простым, будничным голосом предложила Каляна. Я ведь не жена коготу, и он меня никогда не трогал как женщину. От неожиданности Першин поперхнулся чаем. "Не, торопливо забормотал он. Мне совсем неплохо одному, мне даже нравится, когда прохладно. Я всё ждала, когда кого год до меня дотронется, продолжала Каляна. Но видно, у него другое на уме. А скорее всего, он не может забыть свою жену. Первое время я и не могла себе представить, как это могу быть без Ранаутагина с другим. Он приходил во сне, касался меня и даже иногда звал голосом. Потом всё реже и реже. особенно после появления Кагота подумал, наверное, что раз в Иранге появился другой мужчина, то он может больше не напоминать о себе. Коляна говорила с такой грустью в голосе, что Першин не знал, как её утешить, погладить по голове, но как она поймёт его жест. "Я надеюсь, что придёт время и Кагот заметит тебя". "Я перестала надеяться", тихо проговорила Коляна. В тот вечер как год почувствовал перемену в отношениях между Першиным и Каляной. И он удивился, когда русский сказал: "Я тоже буду ходить на охоту. Не могу же я всё время сидеть в иранге с женщинами и детьми?"